Каповский путь. Германия, 1920 год. В июне 1919 года командующий берлинским гарнизоном Лютвиц в беседе с военным министром Германии Носке откровенно заявил, что после согласия правительства эберта подписать Версальский договор офицерский корпус потерял доверие к этому правительству и даже к нему, военному министру. Офицерский корпус, подчеркнул Лютвиц, считает, что нынешнее правительство необходимо заменить правительством твердой руки с диктаторскими полномочиями. 26 июля 1919 года Лютвиц собрал в Берлине офицеров высшего ранга, явились генералы гофман Хейдук, Овен, Хюльзен, Олета Форбек, Меркер, Липпе, Штокгаузен, Гаммернштейн, полковник Рейнгард и другие. Лютвиц изложил политическую ситуацию и поставил вопрос о том, что военные должны в ближайшее время захватить власть. «Правительство своей слабостью приведет страну к гибели», — говорил он. «Долг офицерства взять на себя руководство нацией». Офицерский корпус решил предъявить правительству программу, которая состояла из следующих требований. Отказ от выдачи виновников войны и от сокращения армии, недопущение представителей НСДПГ в состав правительства, проведение необходимых мероприятий по обеспечению армии, восстановление в ней прежней воинской дисциплины и сохранение старых офицерских кадров. На рубеже 1919 и 1920 годов подготовка путча вступила в решающую фазу. У майора папства состоялось несколько совещаний будущих руководителей переворота – Капа, Лютвица, полковника Бауэра. Одним из главных закулисных руководителей Пучча был генерал Пучча. Людендорф. Заговорщики устанавливали связь с видными чиновниками государственного аппарата, особенно в военном министерстве и полиции. Прусский юнкер Вольген Кап получил известность в годы Первой мировой войны, когда он обвинил рейс Бетман Гольвига, сомневавшегося в эффективности неограниченной подводной войны, в антипатриотизме. В клубе национального объединения, который стал по сути штабом заговорщиков, Кап занимал доминирующее положение. Он руководил составлением политических документов, предназначенных для публикации после начала контрреволюционного путча. К Капу сходились все нити подпольной подготовки переворота. Организаторы деятельно подбирали кандидатуры будущих министров. Эберту хотели предложить остаться на посту президента. В состав будущего делового правительства решили включить несколько социал-демократов. Одновременно проходила чистка командного состава Рейхсвера от офицеров, ненадежных с точки зрения заговорщиков. Так Лютвиц сместил с поста своего начальника штаба Штокгаузена. В январе 1920 года уже обсуждали сроки и план осуществления переворота. Подготовка к путчу шла также в провинции. 14 января 1920 года генерал фондер Гольц в директивном послании активному заговорщику капитану Бертхольду писал, что главные условия успеха переворота – Это сохранение подпольных военных организаций и разъяснительная работа среди населения. Особенное внимание должно быть обращено на юношеские и спортивные организации. Если вы все это выполните, писал генерал, то нам легко будет наставить на путь истинной населения. Очень активно готовились к путчу в северо-восточных районах страны, где были сосредоточены сравнительно крупные силы рейхсвера и добровольческих корпусов. В этих районах также размещалась 40-тысячная армия фон дер Гольца, выведенная из Прибалтики в декабре 1919 года. Под видом сельскохозяйственных рабочих солдаты были распределены по крупным имениям Восточной Пруссии. 9 марта 1920 года Лютвиц попросил аудиенцию у президента. утром 10 марта эберт принял генерала в присутствии носке и нескольких других военных во время беседы люютвиец вручил президенту политические требования заговорщиков среди них немедленный роспуск национального собрания и выборы рейхстага выборы президента всеобщим голосованием назначение на министерские и посты министров-специалистов, отказ от сокращения армии и флота, отказ от выдачи виновников войны. После этого Эберт и Носке поняли всю опасность положения. 11 марта был отдан приказ об аресте главарей готовящегося переворота Каппа, Лютвица, Папста, полковника Бауэра и Шницлера. Однако, как замечает Носке, полицейский аппарат перестал функционировать. Начальник 1 отдела берлинской полиции Форобозе и начальник полиции безопасности Лоя предупредили главных заговорщиков, и те скрылись. Носке отправил адмирала Тротта и генерала фон Овена проверить слухи о готовящемся походе морской бригады Эрхарта на Берлин. Но прежде чем выполнить поручение министра, генералы сообщили о цели своей миссии Эрхарту. Вернувшись, эмиссары доложили министру, что в лагере все спокойно, все мирно спят. Это же заявил адъютант военного министра майор фон Гильза вечером 12 марта на пресс-конференции. идите и вы господа спать обращаясь к журналистам сказал в заключении представители военного министерства между тем капитан эрхард привел свою бригаду в полную боевую готовность и объявил о походе на берлин для свержения правительства эберта узнав о начавшемся Перевороте, Носки в ночь на 13 марта собрал совещание офицеров генерального штаба и поставил вопрос об оказании вооруженного сопротивления заговорщикам. Одни за другим участники совещания высказались против этого». Генерал Сект мотивировал свой отказ тем, что одна часть Рейхсвера не может стрелять в другую. Носки ответил, что тогда он мобилизует полицию. К сожалению, — ответил с улыбкой Сект, — полиция тоже примкнула к восставшим. По словам Робинау Носки воскликнул, — не остается теперь лишь покончить с собой. Вы все меня покинули. Носки посоветовал Эберту созвать экстренное заседание правительства. На нем было решено во избежание кровопролития покинуть Берлин. Правительство направилось в Дрезден искать защиты у генерала Меркера. В это время генерал уже имел приказ Каппа и Лютвеца арестовать Бауэра и его министров. Но он это не сделал. как ошибался, писал позже меркер полагал, что... Как и 50 лет назад, центр политической и экономической жизни находится в Восточной Пруссии. Он не заметил, что этот центр переместился на промышленный запад. Как считал, что если он захватит Берлин, то станет хозяином Германии. Это была роковая ошибка. Вот почему сект Меркер и Ваттер заняли по отношению к путчу выжидательную позицию. В шесть часов утра 13 марта 1920 года морская бригада Эрхарта была введена в Берлин и расположилась лагерем у Бранденбургских ворот. Кроме того, в Берлин вошли дивизии генералов Шюльзена и Овена и ряд других добровольческих корпусов. Части Рейхсвера, стоявшие вокруг Берлина, также находились на стороне путчистов. 7 часов утра в расположении войск прибыли главари Пуча во главе с каппом и Лютвицем. Капитан Эрхард отдал им рапорт. «Мы вас благополучно доставили к Бранденбургским воротам. Теперь покажите, господин тайный советник, что вы умеете навести порядок в государстве», — сказал он, обращаясь к Капу. К этому времени уже стало известно об бегстве правительства Эберта Баура из Берлина. Генерал Лютвиц распорядился занять все государственные учреждения. Черно-бело-красный флаг взявился на три стага. Бригада Эрхарта прошла торжественным маршем по главным улицам Берлина. На шлемах у солдат добровольческих корпусов под знаком свастики было мелом написано «За каппа, кайзера и право». Утром 13 марта из фешенебельных кварталов города к центру Берлина устремилась хорошо одетая публика.